Глава 27. Эпиграф. «Черт возьми, это же мека для интеллектуалов, и мы каждый день читали в Нью-Йорк Таймс, что Опенгеймер — величайший из интеллектуалов во всем мире. Конечно, мы хотели, чтобы он пришел к нам. Тогда». Анонимный сотрудник ИПИ. В 1939 1940 академическом году Раби поработал в Институте перспективных исследований, так что он знал его гораздо лучше, чем Опенгеймер. По просьбе Эйнштейна он приехал в Принстон, чтобы помочь Опис ориентироваться, хотя и не собирался бросать свою работу в Колумбийском университете, находившемся в полутора часах езды отсюда. Поначалу Фрэнк Эйдалот намеревался оставаться на посту директора Института до 30 июня 1946 года. Эта волшебная дата давала ему право на полную пенсию но его убедили уйти в отставку раньше, гарантировав, что размер пенсии не урежут Эйнштейн обосновал это тем, что нельзя допустить, чтобы такая достойная замена, как Опенгеймер, ускользнула от них из-за проволочек. Тем не менее, директорский кабинет должен был оставаться за Эделотом до 31 января. Опенгеймер же до тех пор занимал кабинет под номером 118 и не имел секретаря. Поэтому его дверь широко распахнулась без предупреждения, если не считать небрежного стука. — Генерал! — воскликнул Оппи, и на его лице расцвела приветливая улыбка. — Что вы здесь делаете? Они с Раби стояли возле единственного окна маленькой комнаты и, глядя на заснеженную землю, беседовали, покуривая трубки. — О, от Вашингтона сюда не так уж далеко! — ответил Грофс, и, подавшись корпусом вперед, как будто протискивался сквозь толпу, шагнул в комнату. Его, как обычно, сопровождал Кен Николс. Оба были в гражданском. «Я узнал, что вы здесь», — генерал перевел взгляд на второго из присутствовавших в кабинете. «Доктор Рабби», — он произнес фамилию с удвоенным «Б», как будто это было обращение к иудейскому священнику. Они встречались лишь несколько раз, когда их довольно редкие, особенно у ученого, поездки в Лос-Аламос совпадали по времени. Самая продолжительная встреча состоялась пять с половиной месяцев назад, во время испытания Тринити. «Вы, кажется, знакомы с моим помощником, полковником Николсом». Раби кивнул. «Доброе утро, полковник». «Доброе утро, генерал». Оппенгеймер отметил его настороженный тон. Раби определенно считал, что у генерала имеются какие-то серьезные мотивы. Иначе зачем ему понадобилось ехать к Оппи? Эти двое недолюбливали друг друга, ведь именно Раби и Боб бачер убедили Опенгеймера, что намерение за превратить Лос-Аламос в военную лабораторию и присвоить ученым воинские звания и должности никуда не годится, потому что отпугнет очень многих толковых людей. — Доктор Раби, — сказал генерал, — я рассчитываю на ваше благоразумие. Вы по-прежнему связаны той же подпиской о неразглашении, которую давали, приступая к работам по радиолокации, относящейся также к посещению пункта Y». Грофс, продрогший от пребывания на открытом воздухе, потер руки. «Давайте присядем». В комнате имелось три стула, два простых деревянных и кожаное вращающееся кресло. На него-то Грофс и уселся, развернув его так, чтобы сидеть лицом к присутствовавшим тем ничего не оставалось, как сесть на стулья. Николс остался стоять рядом с Грофзом, сохраняя совершенно бесстрастное выражение лица. «Не сомневаюсь, что вы помните», — сказал Грофз, обращаясь к Роберту, «как Ричард Фейнман в Лос-Аламосе, развлекался, вскрывая сейф или выбираясь незаметно за охранный периметр, а потом пугал охрану у ворот, когда возвращался в поселок, хотя вроде бы даже не выходил оттуда». Выглядело все это так, будто мы совершенно некомпетентны в вопросах безопасности, не так ли? Вот только это не так. Мы знали и знаем это дело. Если позволите, джентльмены, оно поставлено у нас на научный уровень. Не буду утверждать, будто знаю все, что происходит, но теперь у нас с полковником Николсом появилось довольно четкое представление об этом. «Вы прослушиваете мою квартиру?» — спросил Раби, покраснев от негодования. — Я знаю, что в эти гнусные штуки играет ФБР. Но если это сделали вы, генерал, видит Бог, я пойду прямо к президенту и... — Не волнуйтесь, доктор. — Нет, мы этого не делаем. У нас нет для этого оснований. Да, вы в молодости некоторое время увлекались социалистическими идеями. Но у вас, в отличие от присутствующего здесь вашего друга... «Хватило благоразумия отрешиться от коммунистических бредней уже пару десятков лет назад». Он перевел взгляд на Опенгеймера. «Вы же, напротив, привлекали к себе много внимания. Вам известно, что Эдгар Гувер 15 ноября отправил президенту и государственному секретарю сводку из вашего досье. Слава богу, я был на чеку, и прослушивание ваших апартаментов в отеле ведет мое управление, а не гуверское». Так что содержание сделанных там записей известно только мне, полковнику Николсу и паре парней из штата МИО, которые занимались переводом текста на бумагу. Ну, а Гувер ничего не знает, а...» Грофс сделал паузу. Он, конечно же, понимал, что Пенгеймер и Раби напряженно гадают, много ли он смог разузнать. «О предстоящем выбросе солнечной фотосферы и последующей гибели нашей планеты». Оппи выдохнул огромный клуб дыма. «Христос! Он же там, в гостиничном номере, рассказал Китти все». И, конечно, Гроффс понял все, даже технические подробности, ведь его хвастливое заявление в перепалке с Силардом три года назад, что его подготовка не уступит и двум докторантурам, имело под собой определенные основания. «Генерал», — сказал Раби, — «Я называл причины в 1943 году и до сих пор остаюсь при том же убеждении. Это не может быть военным исследованием». «Успокойтесь. Я вовсе не намерен напяливать на вас мундиры. Тем более, что война закончилась. Но вам непременно понадоблюсь я и все те ресурсы, к которым я имею доступ. К примеру, доктор Раби, вам это было знать совершенно незачем, но все же. Вы слышали что-нибудь о миссии «Алсос»?» «Нет!» — раздраженно бросил Раби. Грофз откинулся на спинку кресла. Опи, почувствовавший, что больше не может сидеть на месте, поднялся и снова встал у окна. От стекла, обрамленного морозным орнаментом, веяло холодком. «Было три группы», — сказал Грофз. «И они исследовали сразу же за наступавшими войсками союзников. Первая работала в Италии, вторая во Франции, а третья, собственно, в Германии». Главной задачей всей миссии было установить, насколько далеко нацистская Германия продвинулась в создании собственной атомной бомбы. «Ах!» — сказал Раби. «Вам известно, что означает слово «Алсос»?» Грофс смотрел на Рабину, на вопрос ответил Оппи. «Роща по-древнегречески». Генерал повернулся к нему. «Совершенно верно». Название придумал не я, а ребята из G-2. Управление военной разведки сухопутных вооруженных сил США. Мне оно не понравилось, хоть я и связан непосредственно со всей этой затеей, поскольку английское слово «Гроув» — «Роща» созвучно с фамилией генерала — «Гроувз». Я руководил всей операцией, а непосредственно командовал ею ваш приятель Борис Паш. Паш. Прошло уже более двух лет с тех пор, как подполковник пытался выведать у него, кто же выступал в роли посредника для Джорджа Элтентона. Роберту было известно, что третья группа миссии Алсос прибыла в Германию в конце февраля минувшего года, но он был слишком занят завершением работ по созданию бомбы и не интересовался добычей миссии. А уж о том, что за океанскими поисками заправляет Паш, он и понятия не имел. Грофс сделал знак Николсу. Тот запустил руку во внутренний карман пиджака и вынул сложенный лист бумаги бежевого оттенка. Опи узнал почерк генерала с характерными длинными надстрочными и подстрочными частями букв. Николс передал лист Гровзу. — Не знаю, принято ли у евреев составлять списки того, что они хотели бы получить в подарок к Рождеству, — сказал генерал. — Лично я думаю, что нет. Но вот это список того что вы могли бы захотеть получить. Скажем так, я взял на себя смелость составить его за вас, Роберт. Гровс протянул руку. Оппи шагнул вперед и взял листок. На нем были записаны десять фамилий, по одной на строчку. Багги, Дибнер, Герлах, ган Хартек, Гейзенберг, Коршинг, фон Лауэ, фон Вайтзекер, Вирц немецкие физики. С двоими из них он был лично знаком еще по времени учебы в Геттингене, с Вернером Гейзенбергом, получившим в 1932 году Нобелевскую премию за создание квантовой механики, и Отто Ганном, награжденным Нобелевской премией по химии в 1944 году за открытие деления тяжелых атомных ядер. И что это значит? спросил Оппи, передавая лист сидевшему на своем месте Раби, чтобы тот тоже мог взглянуть. «Они у нас», — ответил Грофс. «Все эти люди. О, в данный момент они находятся в Англии, в местечке под названием Фармхолл, но пребывают под моей юрисдикцией и останутся под нею еще пять дней. 3 января их нужно будет репатриировать в ходе программы послевоенного восстановления Германии. Если только...» «Что?» — спросил Раби. Если только вы не захотите получить кого-нибудь из них в свое распоряжение. Он посмотрел на одного ученого, на другого. «Джентльмены, времени для обсуждений нет. Окошко закрывается. Если они вернутся в Германию, то окажутся навсегда потерянными для нас». Он скрестил руки на могучей груди. «Вот почему вам необходимо правительство, армия, я в конце концов». Решайте, брать или не брать прикуп. Пока они остаются арестованными, я могу приказать отправить их куда захочу. Куда вы захотите. Боже мой. Пробормотал у Пенгеймер и повернулся к Раби. Тот во все глаза уставился на генерала. «Вы это серьезно?» «Он всегда серьезен», — сказал Опи, прежде чем Грофс успел открыть рот. «Невероятно!» — сказал Раби. «Я имел в виду, конечно, нам очень пригодился бы Гейзенберг. И, святые небеса, иметь возможность работать с Отто Ганом?» «И Карлом фон Вайтзекером», — добавил Оппи. Грофс вопросительно взглянул на него. «Он специалист как раз по внутризвездному синтезу. До войны он сотрудничал по этой теме с Хансом Бетто, Если мы рассчитываем предотвратить выброс фотосферы или хотя бы точно установить, когда он случится, он нам очень понадобится». «Сделано, сделано, сделано», — произнес Грофс с довольной миной. Взяв лист у Раби, он повернулся с креслом к стоявшему рядом столу, достал из кармана авторучку, снял колпачок и поставил жирные галочки около трех фамилий. «Кого-нибудь еще?» «Из этого списка, пожалуй, нет», — сказал Оппи и взглянул на Раби. Тот кивнул. «Откуда-нибудь еще, конечно, кроме России или Китая». джордж Волков», — ответил Оппи. Его собственный интерес к астрофизике пробудился после лекции по теме «Источник звездной энергии», которую Волков прочитал в Беркли в 1937 году. «Он в Монреальской лаборатории», — подсказал Николс. «Я знаю» огрызнулся Гровз. «Поручи Эркаф доставить его сюда!» Эркаф — Королевские военно-воздушные силы Канады. и «Еще», — сказал Оппи. «Хорошо бы снова попытаться привлечь у Брахманьяна Чандрасекара». «Кого?» — спросил Николс, быстро делавший пометки в маленьком блокноте. «Физик, родом из Индии», — пояснил Оппи. «С 1937 года работает в Чикаго». Все зовут его коротко, Чандра. Кроме, конечно, студентов и аспирантов. Право на такое обращение имеют только обладатели ученой степени. Просто запишите по буквам Ч-А-Н-Д-Р-А. «Он работал с вами в металлургической лаборатории?» — спросил Николс, взглянув на Раби. Но ответил ему Грофс. «Нет. Роберт хотел взять его в Лос-Аламос, но он отказался работать и там, и там». «Чандра — атеист» пояснил Оппи. «Но воспитан в традициях индуизма. Он счел нашу цель неприемлемой. Но сейчас-то дело обстоит по-другому». Он увидел, что Грофс нахмурился, услышав слово «атеист». «Он действительно один из нас. Субрахманьян в переводе с санскрита означает «светило». «И еще он главный во всем мире специалист по звездной физике», — добавил Раби. Предел Опенгеймера Волкова прекрасно дополняет предел чандрасекара Первый дает максимально возможный размер нейтронной звезды, второй — максимальный для белого карлика. — Ладно, — сказал генерал. — Вы его получите. Опи посмотрел на Николса, на Раби, на Гровза. — Что касается людей из Чикаго. — Ферми. — сказал Грофс и кивнул, отчего его двойной подбородок слился в один внушительный зуб. — Никаких проблем, если нам не удастся выкрутить руки Чикагскому университету и забрать его тут вместе с зарплатой. У меня есть открытый бюджет в инженерном округе. Кто-нибудь еще оттуда? — Еще Фигнар, — сказал Раби и кивнул Николсу, чтобы тот записал и это имя. — И еще, — начал Роберт. Грофс взглянул на него. «Кто?» «Силарт». «Побойтесь Бога, Роберт». «Он уже во всем этом участвует», — сказал Оппи. «Черт возьми, ведь именно по его инициативе мы решили устроить базу именно здесь, в Принстоне. К тому же у него совершенно уникальное междисциплинарное мышление. И он, как никто другой, горит желанием спасти мир». «И он самая жуткая и болезненная заноза в заднице», — сказал Грофс. «И все же...» «И все же нет, Роберт. Силарда не будет. Никак. Никогда. Ни при каких обстоятельствах».